1 день, 22 часа. Многоярусная парковка, 8-я северо-западная улица, 560, Вашингтон, округ Колумбия. Стремительно развивающийся уголок города. Недостроенные башни с причитающимися экранами неподвижными в этот федеральный праздник, пришедшийся на понедельник, несущие конструкции на распашку. Стальные балки и литые бетонные фундаменты. Обычно здесь царство рабочих в касках и строительной пыли. В бункере на вёхонькой подземной многоярусной парковке со слоями бетона толщиной с матрас сверху и снизу, где никакой сигнал не пройдёт ни туда, ни обратно, Сэм выходит из-за толстых колонн и видит вполне нормального парня. Они стоят лицом к лицу. Сэм наконец может рассмотреть своего мучителя, своего преследователя. но притом быть может и своего спасителя. Человек ростом не дотягивающего нескольких дюймов до своей репутации и могущества, с до сих пор юным лицом, как будто сама природа с ним в сговоре с целью не давать ему стареть вместе с нами грешными. Значит, он исключение из правил в очень многих отношениях. И теперь это исключение стоит в полумраке перед ней. Некогда разделявшее их огромное расстояние сократилось почти до нуля. Не дав ему даже рта раскрыть, Сэм подносит палец к губам, а потом хлопает себя по воображаемым карманам на груди и бедре. Уразумев смысл этой пантомимы, Сайд достаёт телефон из нагрудного кармана и протягивает ей. Она извлекает аккумулятор, потом жестами требует другие его девайсы. Смиренно тряхнув головой, он извлекает наушник и отдает вместе с микрофоном с воротника. Она бросает их на пол и растирает подошвой. «Они обошлись недешево», — замечает Сай. Но она еще не закончила. Повинуясь указаниям ее взгляда, он снимает туфли, наступая носком одной на пятку другой, потом расстегивает сперва свой ролик с Дайтона, предупредив «это классика», так что она просто убирает часы в карман, Потом бумажник и очки, отброшенные в сторону, они скачут под автомобиль. Боже, правый, даже запонки. В самом деле? Вы собираетесь позволить мне изложить то, что мне известно, или мы пойдем купаться? У меня начинает складываться впечатление, что вы мне не доверяете. Ну ладно, позволю вам насладиться моментом. И контактные линзы, наконец требует Сэм. Я слыхала, вы носите линзы. Я без них плохо вижу. А я не буду говорить, пока вы в них. Мы ещё не научились вставлять камеры в контактные линзы. А откуда мне это знать? Сай раздражённо извлекает правым указательным пальцем сначала одну линзу, потом другую, буркнув: Вы похожи на человека, который многое знает. Получив обе линзы и швырнув их за спину, она готова к разговору. Уоррен, где он? Если я вам скажу, вы всё-таки сдадитесь, а то у меня уже мороз по коже. Сделка есть сделка, но сперва мне надо знать, что вам известно. Что ж, очень рад слышать. Где мой муж? В Иране. На минутку у сам занимается дух. Я знала, что он или в Иране, или в Сирии, иначе и быть не могло. И всё же в Иране. Вы уверены? Это самые новые разведданные, какие у нас есть из ЦРУ. И он жив, жив. Его удерживает их правительство. Я работаю над выяснением, где именно, так что вы были правы. Сэм готов расплакаться. То, что она знала в душе, только что подтвердилось, и все её диссидентские умозаключения за эти 3 года свелись теперь к кристальной однозначности. Итак, пойдём, говорит Сай. Выйдем отсюда вместе. Он поднимает руку, указывая на пандус, ведущий к выходу, но она медлит. "В чём дело?" спрашивает он Саманта. "Мне нужно Мне нужно знать, где он и кто его удерживает. Если это тюрьма, мне нужно знать где. Кто держит его в плену? И почему? Почему наше правительство отрицает, что знает об этом хоть что-нибудь, и почему иранцы тоже ничего не говорят?" «Пойдем со мной, и я помогу вам выяснить, хорошо? Пойдем!» Она стоит на месте, всерьез это обдумывает. В каком-то смысле было бы славно выйти вместе с ним, но в конце концов качает головой. «Нет! Нет! У вас еще есть целые сутки! Выясните, почему! Пока я что-то для вас стою!» Стоит ему сделать шаг вперед, и она пятится на шаг. удерживая разделяющее расстояние в добрых шесть футов, рефлекторную социальную дистанцию. «Сэм!» — твердо говорит Сай, но когда она снова трясет головой, он выглядит куда менее встревоженным, чем следовало бы. «Мои команды захвата окружили все здание, вы не пройдете и сотни ярдов». «Мы можем устроить бета-тест этого заявления!» Тут его голос становится тверже, растеряв всякую дипломатичность, терпение и наигранную заботу. «Ведь я сказал вам, где он. У нас сделка, так что не глупите. Я могу узнать о вашем муже больше, но вы должны пойти со мной сейчас же». «Двадцать четыре часа. У вас еще сутки. Я вызываю команды». «Валяйте, но прежде...» Сэм извлекает из рюкзака стопку распечаток Джастина. «Вы можете захотеть взглянуть на это...» Сначала она пролистывает страницы, в которые сама только-только начинает вникать. Полно расшифрованный текст электронной переписки между Саем и неким Ирамом Кавачи, председателем Совета директоров ВТК. Он берет бумаги, начинает листать и видит корреспонденцию, касающуюся его подставной компании, зарегистрированной в Базеле. Контракты на сотни миллионов долларов с компаниями в России и Китае. несмотря на торговые запреты 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 годов и главные действующие лица Сай Бакстер и Ирам Кавачи, бывший руководитель программы развития технологий WorldShare. Ей эти бумаги по большей части ничего не говорят, но некоторые страницы оказались очень даже внятны, описывая тайное развертывание Общенациональных систем видеонаблюдения для мониторинга каждого индивидуума с момента, когда он выходит за порог, до момента возвращения домой, с регистрацией, анализом и архивацией его рабочих и социальных поведенческих моделей. Сай Бакстер помогал Китаю и России внедрить системы надзора за всеми гражданами поголовно, заключая контракты через компанию Пустышку на Кайманах, чтобы отвертеться от санкций. Просто жуть, говорит она ему, забирая бумаги. Очень в духе слияния. Сайт часто-часто моргает, облизывает губы во время чтения, потом смотрит на неё. Я без очков. Вы нарушили законы, мистер Бакстер. Множество. Вы должны быть искренне рады, что больше никто не прослушивает этот разговор. Он не сразу находится с ответом. Откуда это взялось? Дело ваших рук, очевидно. Я не то имел в виду. Я глобальный бизнесмен, у меня глобальная клиентура, как и у Боинга, и у Walmart, и у McDonald's. Значит, вы не против, чтобы я рассказал об этом ЦРУ, да? Он и бровью не ведёт. С чего вам вздумалось, что там ещё не знают? Дельная мысль. А если сообщить общественности? Опять же, пожалуй, всегда есть Сенат и Washington Post. Разве что вы предпочитаете Нью-Йорк Таймс, она видит, как он работает челюстью, желваки вздуваются, тонкие жилки левого глаза дёргаются. Или? Или вы можете помочь мне 24 часа. В противном случае я наверняка найду применение 3 миллионам баков, пока буду искать Ворона. Ах да, и прижму вас к ногтю. Он понижает голос, явно подрастеряв самоуверенности. Если Если я вам помогу, а я хочу вам помочь. Мне нужно знать, кто дал вам эти бумаги. Назовите мне имя. Бох ты мой. А фамилия у бога есть? Ага, но ему не хочется, чтобы люди её знали. Как-то принижает. Найдите моего мужа, сый, и я забуду всё, что содержится в этих бумагах. Как можете догадаться, это копии. У меня есть оригиналы. «И вы рассчитываете, будто я поверю вам на слово, что вы это бросите?» «А у вас есть выбор?» С этими словами Сэм бросает стопку бумаг на грязный бетонный пол. «Шлеп!» «Ваш муж пропал три года назад», — заявляет Сай. «Двадцати четырех часов недостаточно». «А вот и неверно. Три года ЦРУ скрывает сведения о местонахождении Уоррена». «А с какой стати ему сообщать мне это теперь?» А оно и не станет. Но у вас есть власть, доступ, спецподготовка, как назвал бы это Уоррен. А теперь надеешься на мотивацию, чтобы выяснить это. Залезть в их файлы. Он улыбается, хоть и с горечью. Вы сами не знаете, о чём просите. Вообще-то думаю, что знаю.